Глава четвёртая. Получаю ответ. Прошёл месяц, другой, третий. Мы кончили теоретические занятия и окончательно перебрались на корпусный аэродром. Это был большой день на аэродроме, 25 сентября 1930 года. До сих пор мы вспоминаем его под этим названием. Он начался, как обычно. В семь часов утра мы уже сидели за нашим утилем. Кто-то уже пробовал удивить Мишу Голомбо, который никогда ничему не удивлялся. Ваня Грибков уже спрашивал у кого-то, что такое горизонт. «Ну вот там, где небо сливается с землей, понимаешь? А почему, когда я лечу, не сливается?» В конце концов, Ваня понял, что такое горизонт. Но он находил его всегда на одном и том же месте, за Путиловцем, на заливе. Туда он и летел. Только что оторвавшись от земли, он начинал сжать на горизонт. Так он и сжал до тех пор, пока его не перевели в мотористы. В девять часов приехал инструктор. И начались события. Во-первых, он привез с собой какого-то внушительного дядю в косоворотке и золотых очках, как вскоре выяснилось секретаря райкома. Секретарь посмотрел на самолеты, потом на ящики из-под самолетов, в которых мы устроили мастерские, и сказал, «Вот шо, дорогой мой, прежде всего нам нужно наладить охрану. Это не дело, что по аэродрому все время шляются какие-то подозрительные люди». «Где?» — спросил инструктор. «Ах, это? Это мои учлеты». «Во-вторых, только что мы проводили гости как инструктор накинулся на нас за то, что мы проливаем бензин. Он побагровел и стал приблизительно такого же цвета, как его шевелюра. Это было уже не в первый раз, и мы думали, что он поорёт и перестанет. Но он сел на корточки и стал совать палец в ямке около бочки с бензином. В ямках была вода, но он объявил, что это бензин». «Нет вода», — возразил Голумб. «А я говорю, бензин». «Вода! Бензин!» «Ну ладно, бензин», — согласился Голомб. Инструктор сунул палец в другую ямку, понюхал и встал. Он грозно нахмурился и понюхал еще раз. «Вода!» — упавшим голосом пробормотал он. «И мы так и сели на землю от смеха!» «В-третьих... Ну, о том, что произошло в-третьих, нужно рассказать подробно». Мы летали с ним в этот день несколько раз, и он все присматривался ко мне и не ругал против обыкновения. «Ну-ка», — сказал он наконец, — «а теперь летите один». Должно быть, у меня был взволнованный вид, потому что с минут он смотрел на меня с внимательным, добродушным выражением. Потом проверил, исправно ли работают приборы, и закрепил ремни в первой, теперь пустой кабине. «Нормальный полет по кругу. Оторветесь, наберете высоту. Ниже полутора ста метров не разворачивайтесь. Разворот, коробочка и на посадку». С таким чувством, как будто это делаю не я, а кто-то другой, я вырулил на старт и поднял руку, прося полета. Стартер взмахнул белым флагом. «Можно идти». Я дал газ, и машина побежала по аэродрому. Давно забыто было детское чувство досады, когда, впервые поднявшись в воздух, я понял, что такое полет. Тогда в глубине души мне все-таки казалось, что я полечу, как птица. А я сидел в кресле, совершенно так же, как на земле. Я сидел в кресле, и мне некогда было думать ни о земле, ни о небе. Только на десятый или одиннадцатый самостоятельный полет я заметил что Земля расчерчена как географическая карта, и что мы живем в очень точном геометрическом мире. Мне понравились тени от облаков, разбросанные здесь и там по Земле. И вообще я догадался, что мир необыкновенно красив. Итак, впервые я лечу один. Кабина инструктора пуста. Первый разворот. Она пуста, а машина летит. Второй разворот. С прекрасным чувством полной свободы я лечу совершенно один. Третий разворот. Нужно идти на посадку. Четвёртый разворот. Внимание, я убираю мотор. Земля всё ближе. Вот она под самой машиной. Добираю ручку, пробег, стоп. Кажется, это было сделано недурно, потому что даже наш сердитый инструктор одобрительно кивнул, а Миша Голомб за его спиной показал мне большой палец. «Санька, ты молодец», — сказал он, когда мы присели покурить на пригорке. «Честное слово. Между прочим, тебе письмо. Я сегодня был в аэромузее, и сторож говорит Григорьеву. Может, передадите?» И он протянул мне письмо. Это писал доктор Иван Иванович. «Дорогой Саня, очень рад, что ты хорошо себя чувствуешь. Однако напрасно ты пишешь, что я излечил тебя от слуха немоты. Такой, брат, и болезни нету. Немота без глухоты — это так. Жду тебя с твоим самолетом, а то все приходится на собаках ездить». Так вот, насчет фотографии. Эту фотографию подарил мне штурман Святой Марии Иван Дмитриевич Климов, В 1914 году его привезли в Архангельск с отмороженными ногами. И он умер в городской больнице от заражения крови После него остались две тетрадки и письма. Что-то много, по-моему, штук двадцать. Конечно, это была почта, которую он привез с корабля. Хотя, возможно, что некоторые письма он написал дорогой. Его подобрала где-то экспедиция лейтенанта Седова. Когда он умер, больница разослала эти письма по адресам а тетрадки и фотографии остались у меня. Раз ты знаком с семейством капитана Татаринова и намерен представить правильную картину его жизни и смерти, то есть не семейство, очевидно, а капитана, тебя, понятно, интересует, что это за тетради. Это две обыкновенные ученические черновые тетради, исписанные карандашом, к сожалению, совершенно неразборчиво. Так что я несколько раз пробовал их прочитать и, наконец, отказался от этой мысли. Вот, кажется, и все, что я знаю. Это было в конце 1914 года. Только что началась война, и экспедиция капитана Татаринова никого не интересовала. Тетради и фотографии сейчас еще хранятся у меня. Приезжай, то бишь прилетай, и читай, пока хватит терпения. Мой адрес — Заполярье, улица Кирова, 24. Пожалуйста, пиши, интересный больной. Твой доктор И. Павлов. Как сестра поживает? Печете ли вы еще картошку на палочках? Так я и думал. Фото осталось от штурмана. Доктор видел штурмана своими глазами. Того самого, который подписал с совершенным уважением штурман дальнего плавания И. Климов. Того самого, который на всю жизнь поразил меня необыкновенными словами. Широта, шхуна, фрам и необыкновенной вежливостью. Спешу вас уверить. Надеюсь, вскоре увидится с вами. Того самого штурмана, из письма которого я узнал, что экспедиция — это не только грязное подвальное помещение под почтой, а дальнее плавание, капитаны, плавучие льды. Я решил, что сразу же после окончания школы поеду в Заполярье и прочитаю его тетради. Доктор отказался от этой мысли. Он бы не отказался, если бы надеялся найти в них хоть слово, подтверждающее его правоту. Если бы ему плюнули в лицо. Если бы Катя думала, что он убил её мать. Должно быть, я начал говорить вслух, потому что у Миши Голомба, сидевшего на пригорке... Был такой вид, как будто он собрался наконец удивиться. «Мишка», — сказал я ему, — «кончим школу и айда на север». «Айда. А зачем?» «Нужно». «Если нужно, айда. Значит, решено?» «Решено». Впрочем, это было давно решено, но на север я попал только через три года.